Как выбрать онлайн-обучение и не потерять деньги? Ох и горячая же эта тема. Многие считают, что обучаться на курсах равно отдавать свои деньги прямиком в карманы инфо-цыганам. Другие считают, что онлайн-курсы, напротив, это современное обучение, уже отучились и благодаря новым знаниям зарабатывают и успешно прокачиваются дальше. На самом деле, право и те, и другие, потому что существуют как говнокурсы, так и качественное обучение, дающее большой объём практических знаний. Кстати, за рубежом, в Европе и Америке нет такого огромного количества курсов, как есть у нас. В России и СНГ онлайн-обучение это очень мощная машина бизнеса. Каких только курсов не существует. И да, К сожалению, многие абсолютно бесполезны. А некоторые и вовсе могут травмировать человека, дав ему неверную информацию, которую он потом применит и сделает себе только хуже. К сожалению, никто, кроме государства, не сможет остановить этот поток ежедневно появляющихся курсов. Поэтому будем исходить из той реальности, которая есть сейчас. И мы с тобой можем сделать только одно: фильтровать поток информации и отделять полезное от бесполезного. Предупреждаю сразу, на 100% никто не сможет оградить тебя от покупки плохого курса. Инфоцыгане ребята, которые продают не свои знания, а точнее перепродают чужие. Люди не глупые и подстраиваются под современную модель отношений с клиентом. Смотрят, как ведут себя настоящие инфобизнесмены и эксперты, копируют их поведение, из-за чего иной раз сложно понять, качественный у кого-то курс или нет. Но, пользуясь своим опытом, я сделала для тебя инструкцию, которая значительно снизит вероятность ошибки. Итак, инструкция по выбору качественного онлайн-курса. Первое. Отзывы важнее всего. Начинай искать онлайн-курсы именно с отзывов. потому что каким бы красивым ни было описание курса, его программы и самого автора, кроме как с помощью отзывов невозможно понять, а действительно ли всё будет так же здорово, как мне обрисовали. Отзывы людей, которые уже прошли какой-либо курс, можно найти, пробив название курса в Гугле, профили автора курса, чатах Telegram-каналов, по ключевым словам в публикациях блогеров, которые делятся своим мнением и или дают возможность аудитории высказаться относительно опыта обучения. Но, как и везде, в отзывах есть свой подвох. Часто их пишут сами авторы курсов. Значит, они банальные инфо-цыгане. Иногда мы видим покупные положительные отзывы, а негатив при этом быстренько подчищают. Как избежать такого обмана? Почти никак. Честные инфобизнесмены и онлайн-школы, выкладывая настоящие отзывы, всегда дают контакт человека, написавшего отзыв, для того, чтобы у будущих учеников была возможность лично пообщаться с выпускниками и разузнать подробности, попутно убедившись в правдивости отзыва. Посмотри, как делаю я. В моих актуальных сторис в Инстаграме такие кружочки под шапкой профиля выложены отзывы учеников, с указанием их никнеймов. В итоге бывшие ученики моих курсов говорят, что им частенько пишут мои новые подписчики, чтобы уточнить информацию о курсе. Ребята скидывают скрины переписок, показывая, как они хвалят меня и любой мой инфопродукт. Вот что значит адвокаты твоего бренда. Я не скрываю их имён. Даже если не все из них остались довольны продуктом на все 100%. Среди студентов моих и не только моих курсов есть отдельная категория людей, которые чем-то остались недовольны, но никогда об этом не скажут автору лично. Это для меня очень странно, ведь у нас свобода слова, тем более я сама прошу всегда открыто и честно давать мне обратную связь. В итоге молчание выписывают в различных чатах своё недовольство. либо строчат недовольные комментарии под моими публикациями. Вот такие выражения недовольства у себя в блоге я удаляю, потому что они максимально субъективные. Если во всём разобраться, то человек не будет иметь ко мне никаких претензий, а моя репутация может просто так пострадать. Не будь молчуньей. Всегда пиши лично автору курса, если вдруг что-то пошло не так. Мне кажется, так будет честнее и уважительнее. Как по отношению к себе, так и по отношению к человеку, который взял на себя ответственность за твоё обучение. Также один из подвохов отзывов, вытекающий из предыдущего замечания субъективность и неоправданная эмоциональность ученика. Знаешь, что показывает практика? Даже если обучение было на высшем уровне, Все уроки были профессиональными, в них содержалось много полезной информации. Отношение к ученикам было замечательным, организация шикарной, но в какой-то мелочи допущена ошибка. Это может быть что угодно. Например, один из уроков вышел на сутки позже, чем было обещано. Это может стать апокалипсисом для какого-то конкретного ученика. Не знаю, откуда в нас эта черта. Но есть люди, которые докапываются до любой мелочи, не оставляя шанса курсу быть на сто процентов хорошим. Обучение может быть действительно отличным, но малейший сбой, и в каком-нибудь чате телеграмма ты найдешь сообщение типа «Ой, капец, курс так себе, конечно». Видимо, поэтому мудрецы говорят, что быть идеальным не имеет смысла. Как и нравится всем, невозможно. А знаешь, в чем смех? Я такая же. Если я купила обучающий курс, то буду следить за каждым промахом, как будто ожидая его. Что это за часть моей личности, я пока не могу понять. Давай назовем ее Халк. Злобный зеленый монстр, который так и ждет, когда его заденут, даже если он находится в месте, где вкусно кормят, заботливо ухаживают и всецело принимают. Каждый человек имеет право высказывать свое мнение. Но когда негатив раздут на эмоциях, даже та проблема, что не стоит и выеденного яйца, по словам человека, превращается в целого слона. В чатах всегда есть люди, которые эти сообщения, отзывы читают. И невозможно объяснить каждому из них, что на самом деле это проблема и не проблема вовсе, и она решается за минуту. В итоге, даже если обучающий курс действительно достоин внимания, Возможно, из-за некорректного отзыва ты решишь не идти учиться, а потратишь свои деньги на курсы, которые ничем тебе не помогут. Мой совет: будь избирательна, а также развивай критическое мышление. Всегда внимательно вчитывайся в каждое слово и старайся определить, насколько оно может быть субъективным и насколько соответствует реальности. Ведь иногда на эмоциях Человек может так сильно приукрасить ситуацию, что в итоге она оказывается просто перевёрнута с ног на голову. Что касается различных чатов, то там отзывы, конечно, можно купить, но правду скрыть очень сложно. Если курс в действительности был плохим, это невозможно замаскировать. Ты то и дело будешь натыкаться на негативные отзывы. Делай соответствующий вывод. В пособии по онлайн-профессиям я в том числе советую хорошие чаты с отзывами о курсах. При написании этой главы я хотела сравнить два отзыва, чтобы тебе легко было понять, где фейковый, а где настоящий. Пошла в чаты, Google, комментарии, прочитала сотни разных отзывов, и знаешь, что я поняла? Невозможно показать купленный коммент и реальный Просто потому, что реальные похожи на купленные, а купленные очень похожи на реальные. Хотела показать два вида отзывов, где в одном автор пишет на эмоциях, без чётких данных о курсе фейковый. А в другом по делу, с цифрами, датами, какими-то фактами реальный. Но покопавшись даже в отзывах о своём курсе, поняла, что и настоящие отзывы пишутся в основном на эмоциях. с большим количеством благодарностей. Как понять, какой из них настоящий, а какой нет? Написать автору отзыва в личные сообщения и задать наводящие вопросы. Когда проходил курс? Как часто выходят уроки? Какие были самыми сильными? С какими знаниями человек приходил на курс? Какие результаты у человека после прохождения курса на данный момент времени? И так далее. Те, кто пишет выпускникам моего обучения, задают много вопросов. А мои ребята с удовольствием отвечают, рассказывая о своём опыте прохождения курса. Честный инфобизнесмен никогда не будет скрывать данные учеников. Поэтому с ними легко можно связаться и расспросить обо всём подробно. Второе. Хороший курс тот курс, о котором все говорят. Много упоминают, обсуждают, часто ищут, узнают заранее. Мы уже поняли, что не существует курса, о котором не скажут хоть одного слова плохого. Смирись с тем, что кристально чистого по репутации курса ты не найдёшь. Но и не нужно. Если в Инфополе много разговоров о чём-то одном, тебе следует обратить на это внимание. Если видишь, что о конкретном курсе есть много рассуждений, диалогов и отзывов, и большинство из них в положительном ключе, значит, к нему стоит присмотреться. Третье. Чем красивее говорят авторы о своем же курсе, тем хуже курс. И снова объясню, почему. Инфо-цыгане – ребята очень яркие, складно говорят, громко о себе заявляют и шикарно оформляют все подряд, от сайта до самого курса. потому что внимание ничем другим они не могут доказать, что им можно верить. У них нет опыта, кейсов учеников, результатов, они не обладают знаниями, которые якобы есть на курсе, поэтому и аргументировать, и презентовать свой онлайн-проект они не могут иначе, как по принципу, чем ярче, тем заметнее. К сожалению, новички онлайн-мира Так и слетаются на красивые сайты и блоги инфо-цыган, как мотыльки на огонек. Причина кроется в психологии человека. Чем вкуснее и красивее описан проект, тем больше в него верит наш внутренний ребенок. Потому что наш ребенок – это мечтатель. А красивое описание всяких плюшек – это из разряда мечты, которая у меня теперь точно сбудется. Не переживай. И я тоже попадала в эту ловушку. У меня же тоже есть внутренний ребёнок, жаждущий чудес. И любой человек может попасться на удочку инфоцыган, даже если он опытный инстаграмщик. Поэтому следующий совет. Обращай внимание на описание курса. Чем больше общих и абстрактных фраз, притворной мотивации по типу лучший курс, ты научишься зарабатывать, курс, который перевернёт твою жизнь. Тебе понравится, решайся прямо сейчас и так далее. И чем меньше конкретики, тем сильнее должна вырасти твоя тревога. Если ты когда-нибудь читала книги про манипуляции, то знаешь, что чем более высокое у тебя эмоциональное состояние после того, как тебе о чём-то рассказали, тем более велик шанс, что тобой манипулируют в свою пользу. причём 5 минут назад твой эмоциональный фон был ровный, а сейчас скачет как попрыгунчик. И вот ты уже готова бежать, делать, покупать такое часто посещает после просмотра ну очень красивых сайтов, очень дорогих курсов. А в итоге оказывается, что более пустого и бесполезного продукта ты ещё не видела. В описании курса должно быть максимум конкретики. Цифры, детали, понятия, названия. На это и ориентируйся, и не обращай внимания на обещания красивой жизни. Ни один курс не может этого дать. Четвертое. Иногда курсы дают возможность пройти бесплатно вводную часть для того, чтобы у тебя был шанс адекватно оценить качество курса и принять решение о его прохождении. Будь готова к тому, что ты будешь в этом курсе. что эта бесплатная часть будет самой полезной из всего курса. Почему? Не очень совестливые инфобизнесмены не знают, как привлечь клиентов, поэтому показывают аудитории бесплатную часть продукта, демонстрируя свою открытость и материал. Чаще всего этот маркетинговый инструмент хорошо повышает продажи, но плохо сказывается на репутации, потому что оказывается, что остальная часть курса Никуда не годится. Есть примеры качественных курсов, которые на самом деле хотят показать пользу и выгоду от прохождения обучения и дают возможность бесплатно изучить какие-либо уроки. Но таких мало. Если тебе предложили бесплатный урок, при этом во время его прохождения или после тебе приходит сотни сообщений с предложением покупки, снижением цены, бешеными скидками, рекомендую включить критическое мышление. Хороший инфобизнесмен или школа не будут заваливать спамом потенциального клиента, ибо они выбирают белые маркетинговые инструменты вместо жёсткого маркетинга навязывания. Пару сообщений в неделю приемлемое количество. 5-10 сообщений сразу после открытого урока перебор. Пятое. Репутация автора курса, школы. Важнейший показатель качества. Для начала хочу сказать не про репутацию, а про личный бренд. Специально для этой части книги я провела опрос своей аудитории, чтобы узнать, на что они ориентируются, когда выбирают курсы. Что привлекает их внимание, а что отталкивает? По какой причине они принимают решение нажать на кнопку купить, а по какой отказываются от приобретения? Многие сказали, что личный бренд автора для них очень важен. А что такое личный бренд в соцсетях? Если коротко, то это твой образ в глазах людей, каким они тебя видят и понимают. Из чего состоит личный бренд? Истории, плюс легенды, ценности, принципы и правила, ассоциации, цели и миссия, регалии, внешний образ. То есть, когда ты видишь перед собой в соцсетях человека, твоё сознание пытается найти сходство в ценностях, внешности, принципах жизни, миссии и так далее. Чем больше элементов личного бренда будут близки человеку, тем больше он будет доверять автору. Почему люди дружат? По какому принципу друзья становятся друзьями? Не потому, что они похожи. Это не обязательно. А потому что составляющие их личности сходятся. Их цели могут разниться, а миссия быть одной и той же. Их правила могут быть разными, но принципы во многом сходятся и так далее. Мы сближаемся с теми, кто похож на нас, или с теми, на чей уровень хотим прийти. Именно поэтому есть такое выражение, как я не для всех. Ты не можешь всем нравиться, а как и все не могут нравиться тебе. Это же относится и к различным блогерам. Ты подписанна не на все сотни тысяч блогеров, потому что они все тебе заходят. Это значит, что их ценности, легенда, история, принципы далеки от твоих. А если ты и сама блогер или эксперт, то ежедневно у тебя есть отписки и снова по этой же причине. Ты не для всех. И это хорошо. Это значит, что с тобой остаются только те, кто тебя понимает. Исходя из ранее сказанного, тебе нужно понаблюдать за экспертом и постараться прочувствовать его. Если он тебе нравится, то чем? Что конкретно привлекает тебя в нём? А если не привлекает, а отталкивает, то чем именно? И всегда помни: твоя интуиция сбережёт много денег, если ты будешь её слушать. Когда тебе начинает что-то смущать в ком-то это знак. Когда через пару дней подписки на блогера ты не можешь сдержать своего восхищения, радости и восторга от него это тоже знак. Уже после этого можно понять для себя: брать или не брать инфопродукт этого человека. Конечно, часто бывают случаи, когда люди восторгаются блогером, потом покупают его курс и разочаровываются. мое субъективное мнение, это происходит потому, что эти люди пока плохо понимают себя и не обращают внимания на собственную интуицию. Тебе знакома ситуация, когда ты что-то сделала, а потом говоришь, блин, ну вот знала же, ну вот с задницей чувствовала, не зря меня что-то смущало, но я не могла понять что и не стала обращать внимания. Наверное, многим такое знакомо. Мне так точно. Это говорит, об умении прислушиваться к собственной интуиции. Иногда мы просто проигнорируем ее. Не думай, все так делают. Просто кто-то чаще, кто-то реже. Если ты смотришь на блогера и думаешь, «Ой, какая же она хорошая!» Но что-то здесь не так. «Ну ладно, она же вроде мне нравится. Пойду курс куплю». Стоп, не совершай ошибку. Помни. Когда у тебя есть хотя бы частица сомнения или смущения, это сигнал остановиться. Теперь про репутацию автора обучающего проекта. Человек может быть замечательным, и его ценности схожи с твоими, но его репутация далека от идеала. Так происходит по одной причине. Он не позаботился о ней. Надо не забывать, что автор курса должен быть не просто хорошим человеком, А прежде всего хорошим создателем своего продукта. Как проанализировать репутацию? Узнай, что конкретно говорят об авторе. Если общие слова и фразы по типу: "Она мне нравится и такая душка", то это не повод для доверия. А если есть фразы: "У неё много выпускников-профессионалов", "Она качественно делает каждый продукт", "Никогда не нарушает данное слово, обещание" всегда помогает и так далее это уже более точная информация. Что говорят коллеги о человеке? Наиважнейший показатель его репутация. Просто напиши в директ авторам курсов по смежным темам. Не нужно просить копирайтера рассказать про другого копирайтера. Это столкновение интересов. Даже если они хорошо относятся друг к другу, ответ будет смазанным. Лишь бы потенциальный клиент Не ушёл к конкуренту. Спроси специалистов в близких, но не идентичных направлениях. Рекомендуют ли они интересующего тебя человека как специалиста, профессионала своего дела? Рекомендуют ли у него обучаться? Что они слышали о нём? Работали ли с ним? Сделай вывод. Шестое. Последний совет будет самым простым. Нос экономит тебе много денег. Когда выбираешь курс по автору, сравни тему курса и экспертность автора в этой теме. Бывает, что блогеры-мамы продают курс по SMM, например, в то время, как они добились успеха конкретно в блогерстве. Или блогер по быту и дом продаёт гайд про отношения. Чаще всего, если у человека нет экспертности в теме, то и самообучающий проект будет слабым. У автора должен быть опыт в теме, которую он продаёт. Иначе нет смысла её покупать. Если взглянуть на меня и мой курс по SMM, то можно понять, что по этому критерию здесь всё в порядке. Я 3 года работаю в этой сфере. Ещё я написала чек-лист по эмоциональному выгоранию, потому что у меня был серьёзный опыт в этой теме. Правда, чек-лист я раздавала бесплатно, потому что хотела и хочу помочь людям. Однако пример всё равно говорящий. А вот если бы я продавала курс по здоровому питанию, это было бы странно, потому что у меня нет такого опыта от слова совсем. Крылышки KFC часто мелькающие в моих сторис тому подтверждение. В общем и целом, покупать курс стоит только у человека с опытом в теме. А брать курс просто потому, что блогер классненький, он мне так нравится, Не всегда здравое решение. Познакомься с опытом моих подписчиков. Это интересно. В первую очередь, я покупаю инфопродукт у того, кто реально умеет и делает то, чему я хочу научиться. И стараюсь не распыляться на вокруг да около, а брать у узконаправленных специалистов. То есть, если меня интересует, как развивать свой блог с уклоном на travel, Я беру инфопродукт у того, кто именно развивает с уклоном на travel и в том ключе, в котором мне нравится. Редко покупаю у человека, которого вижу впервые. Сначала подписываюсь на блог, присматриваюсь, если нравится, как ведёт блог, как оформлена полезная инфа, тогда на бесплатный вебинар. Ориентируюсь по бесплатному вебинару. Как спикер даёт информацию, понятно ли мне хоть что-то? Комфортно воспринимается манера поведения некоторых людей, ведь больше 2 минут слушать невозможно. Сильно завышенная цена отталкивает. Даже если всё понравилось, могу не купить. На отзывы практически не обращаю внимания. Плюс сильный личный бренд. Придаёт мне уверенности в том, что человек дорожить своей репутацией. И ему невыгодно выпускать некачественный инфопродукт. Минус сказочные обещания о том, что вы будете работать по 2-3 часа в день на Бали и получать миллионы. Мне важна программа курса. Чем более она развёрнута, тем лучше. Важно, чтобы было указано количество часов в программе, потому что инфу можно вывалить за пару часов, а можно и за 20. Мне важно, чтобы сайт был чётко структурирован, красиво оформлен, чтобы были закрыты вопросы кто, зачем и почему. Не последнюю роль играет и автор курса. Если он мне симпатичен, устраивает подача материала, манера речи, то это тоже играет в плюс. Также смотрю отзывы прошедших курс. Хотя негативные никто не выставляет. На сайте читаю описание курса. Мне важно максимально подробно узнать не результат, который получите, как обычно учат, а конкретно, что дают. Потому что я очень много курсов прошла, и возможно, этот новый будет полный дубль. Короче, важно, что будет на курсе. Сайт с автором и его душевными штуками от себя лично цепляет. Обезличные в третьем лице выглядят стандартно. Яркие лендсы с большим количеством воздуха нравятся больше, чем сильно загруженные элементами. Всегда задаю себе вопросы. Первый нравится ли мне человек, готова ли я отдать ему деньги? Второе готова ли я потерять ту сумму, которую человек просит за свой продукт? Третье есть ли у меня время, ресурс для прохождения курса? Ты скажешь: "Так у меня же нет денег. Как мне пойти на обучение?" Это ведь важный шаг в нашем плане. Без него всё рассыплется. И как раз сейчас я озвучу мысль, которую буду сильно надеяться поймут все правильно. Если у тебя нет денег на обучение, найди их. Как? Часто на курсах есть рассрочка. Отличный вариант. Ещё вариант заработать до обучения. Здесь уж кто во что горазд, советовать ничего не могу. Можно занять у родственников. Я занимала у мужа, а он у своего друга. Потом всё благополучно вернули. Или попросить в долг у друзей. Я переживаю именно за слова долг, рассрочка, занять, потому что может сложиться впечатление, что я кого-то вгоняю в долги. Но я всего лишь нахожу решение. Не хочешь заработать до обучения на онлайн-профессию? Это твой выбор. Выбор лениться, прикрываться обстоятельствами. А если не получилось заработать, то какой есть ещё выход, кроме как взять, одолжить, оформить рассрочку? Да, многие специалисты по финансам, коучи и другие ребята в теме говорят, что давать в долг и брать в долг это плохая энергия. Между прочим, я абсолютно согласна, поэтому стараюсь не одалживать и не занимать. Но бывают именно такие жёсткие ситуации, в которых нет другого выхода. Знаешь, сколько народу у меня в блоге говорит фразы: "Я взял кредит, а через 2 месяца уже его погасил" или "Я оформила рассрочку на курс, выплатила через месяц после обучения" или "Я занял у мамы, потом отдал" и так далее. А есть те, кто пишет. А я оформила рассрочку, а клиента до сих пор ни одного не нашёл. И грустный смайлик в конце. Здесь встаёт вопрос о выборе позиции по жизни. Это про то, стакан наполовину полон или наполовину пуст. Кто-то может занимать деньги годами и в итоге так и не преобразует их в прибыльный поток. А кто-то не успел занять, как тут же отбил, вернул сумму обратно. Да ещё и себя подарком отблагодарил. Это и есть та самая позиция по жизни. Также мне часто задают вопрос: а если я не смогу? Вот оформил рассрочку, куплю курс, а после него не смогу найти клиента. У меня только один ответ. У тебя есть выбор: справиться или не справиться. Лично я каждый день выбираю справиться. А что выберешь ты? Олеся Артюшина 29 лет. Калете. Моя история началась в 2019 году, когда я стала мамой во второй раз. Я и раньше не когда не была довольна своей профессией. Хотела что-то поменять, но никак не могла понять, что. И вот как-то раз в Инстаграме я наткнулась на рекламу бесплатного интенсива по работе с блогерами. Уже не помню, что мной двигало, Но я взахлёб прошла своё первое онлайн-обучение. Потом был платный курс. Мне вроде нравилось, но при этом не хватало системности и опоры на твёрдые результаты. Когда я начала работать с блогерами, то постоянно сливала бюджеты. Самооценка опускалась ниже и ниже. Я понимала, что не имею права так работать и безуспешно искала пути выхода. Параллельно работала на том же курсе куратором. Никак не могла избавиться от чувства, что обманываю себя и других. Я интуитивно чувствовала, что эксперт берет слишком много денег за обучение и льет воду в массу. После ее курса 80% учеников не делали результатов. Это было похоже на инфо-цыганство. Меня угнетало, что я к этому причастна. И я ушла. На тот момент я только подписалась на Аню. Меня поразил её подход к работе. И я понимала, что сейчас мне как никогда важно выстроить систему, с помощью которой клиенты смогут получать крутые результаты. Так я попала на VIP-тариф Кани. Сейчас я как котёнок, который продрал наконец пелену слепоты и непонимания в SMM и наконец обрёл своё место в онлайне. Вывод из моей истории такой: Не сдаваться, а идти к цели. Надя Иваева, 24 года, город Уфа. Привет, я Надя, и я позволила развести себя на 150 тысяч рублей. Именно так я бы начала историю про то, как не надо выбирать курс. Я до сих пор не могу отпустить эту ситуацию. И, как и большинство ее участников, рассуждаю, что лучше бы потратила эти деньги на что-то другое. Не брала эти деньги из копилки на строительство дома. Теперь я понимаю, что нужно не вестись на цифры, которыми кичатся многие инфобизнесмены, а смотреть на реальную экспертность. Мне смогли продать, потому что в том сообществе была жёсткая установка: все другие курсы, сообщества и эксперты полный отстой. С ними вообще нельзя общаться. И я в это верила. «Будучи убежденной в уникальности знаний и в том, что с их помощью я точно вырасту с 70 тысяч до миллиона, я отдала деньги». «А что получила?» «Эксклюзивные знания о холодных звонках и спаме в директ потенциальных клиентов». «Ах, да. Еще о жестком методе продаж, который вообще не работает». «Нас учили общению по скрипту месяц. Месяц». И я ни одной продажи не сделала с его помощью. Хотя при обычных переговорах я продаю всегда, если мне это нужно. Эта ситуация до сих пор вызывает внутри бурю эмоций. Даже работа с психологом не помогла. Поэтому, ребят, не будьте как Надя. Подумайте 100 раз перед тем, как отдавать такие деньги. И обязательно пообщайтесь с выпускниками. Всем добра и классных клиентов.